Иначе обстояло с плетеными корзинами. Высыхая, они потеряли форму и начали покрываться плесенью. Под тяжестью груза, разбухшие от воды волокна, в некоторых местах растянулись и лопнули, Эйла решила сплести новые, хотя осенние травы и растения не очень подходили для этого. Когда она сказала об этом Джандалару, он произнес, «Эти корзины все время беспокоили меня. Каждый раз они намокали, если мы переправлялись через глубокие реки, не развьючивая лошадей. Лодка и волокуша изменили положение, можно было просто перевести груз в лодке а на равнине использовать волокушу. Дальше наш путь пройдет в основном по равнине, навстретятся и леса, и горы, а там, так и в этих горах, волокуша и лодка будут скорее обузы. Когда-нибудь нам придется отказаться от них, но для этого нужны корзины или сумки, которые не намокают, когда лошади переплывает реку. «Можешь ты сделать такие?» Эйла, нахмурившись, сказала, «Ты прав». Они промокают. Когда я их делала, я еще не знала, что придется преодолевать столько рек. Те, через которые я перепрервалась раньше, были неглубокими. В раздумье она наморщила лоб, затем вспомнила о первой сделанной ею корзине. Я вначале не пользовалась такими. Когда понадобилось, чтобы у Ини везла что-нибудь, я сделала большую корзину». «Я попробую спрести что похожее. Было бы проще, если бы мы шли пешком, но...» Эйла закрыла глаза, чтобы яснее представить себе. «Может быть, удастся сделать корзины, которые можно будет закреплять на спинах лошадей при переправе?» «Нет, ничего не получится, если мы в это время будем верхом. а что, если закрепить это на крупе лошади позади всадника?» «Она взглянула на Джандалара. Я попробую сделать кое-что». Они собрали тростник, ивовые прутья, длинные тонкие еловые корни и еще многое другое по выбору Эйлы. Примеряя различные конструкции Куини, Эйла и Джандалар целый день возились с корзиной. К вечеру у них получилось нечто вроде сидельной сумки, в которой можно было перевозить вещи, когда Эйла ехала верхом, и которая не промокала при переправе. Такую же сумку они начали делать и для удальца. Поскольку все уже было продумано, она получилась довольно быстро. Вечером ветер сменил направление и принес северный холод, быстро отогнав облака на юг. Когда сумерки перешли в ночь, небо почти очистилось, но стало морозно. Они собирались ехать утром, А пока решили перебрать вещи и кое-чего избавиться. Прежние корзины были более вместительными, чем седельные сумки. Они разложили все, что у них было. Эйла показала на кусок бивня мамонта, на котором была вырезана карта первой половины пути. Нам это больше не нужно. Земля Талута осталась далеко позади, в ее голосе звучала печаль. Ты права, это нам не нужно, и все же не хочется ее бросать. Джандалар поморщился при этой мысли. «Было бы интересно показать карту, которую сделали Мамутои, к тому же она напоминает мне Аталути». Эйла, понимающая гивнола, «Если у тебя есть место, возьми, но это бесполезный предмет». Оглядев вещи Эйлы, Джандалар поднял таинственный сверток, который видел прежде, что это, Это то, что я сделала прошлой зимой, отбирая сверток, ответила Эйла, и отвернулась, чтобы он не видел, как она покраснела. Она засунула сверток под кучу уже отобранных вещей. Я оставлю здесь мою летнюю одежду. Она в пятнах, да и достаточно изношенная. Буду носить зимнее, это освободит место. Джандалар бросил на нее быстрый взгляд, но ничего не сказал. Когда они проснулись, было холодно, изо рта шел пар. Эйла и Джандалар быстро оделись, разожгли костер, чтобы согреть воды для чая. Затем стали упаковывать спальные вещи. Потом они вышли наружу и замерли. Тонкий покров инея преобразил окружающие горы. Они сверкали, переливались под утренним солнцем. Мороз превратил каждую каплю воды в призму, преломляющую свет и создающую радугу. Но все эти эфемерные драгоценные камни вновь напомнили им, что лето было лишь цветовой вспышкой в белом мире, где властвовала зима. Когда все было уложено, Эйла оглядела летнее стойбище, которое так гостеприимно приняло их. Оно казалось еще более ветхим, так как они чуть ли не до основания разобрали лачуги поменьше, чтобы поддержать костер, но эти неуклюжие строения долго бы не простояли, и она еще раз порадовалась, что они наткнулись на них, когда нуждались в укрытии. Они продолжали двигаться на запад к реке Сестре, спускаясь на следующую террасу с этой высоты Была все еще видна степь на другом берегу бурной реки. Это дало им возможность разглядеть панораму местности и определить, насколько разлилась река. Во время половой река достигала десяти миль в ширину. Дальнейшему разливу препятствовали горы как с этой, так и с другой стороны. В отличие от степей, площадь поймы была покрыта болотами, Маленькими озерами, росла лесом и кустарником. Хотя деления на рукава не было, это все напоминало Эли дельту реки Великой Матери. Ивняк, и прочий кустарник, казалось, тянулся прямо из воды, служа тем самым ориентиром, до какой высоты доходила вода во время дождей, и сколько почвы уносил с собой быстрый поток. Эйла обратила внимание на окрестный пейзаж, когда Уинни перешла на шаг, поскольку ее копыта стали утопать в песке. Небольшие речки проложили глубокие русла среди песчаных дюн.